Кто-нибудь из читателей моих воспоминаний, возможно, сочтёт меня за патологически чёрствую женщину, чьё сердце не трогает даже смерть близкого человека. Я не стану оправдываться. Поскольку у честности нет соперников, я смею заявить прямо, что жизнь Виктора была подобна пошлому анекдоту, конец которого не может удивить никого. Моя мать не закрывала лица траурной вуалью, И я не проливала слёз. Ибо изучив финский язык, мы наконец-то стали понимать Виктора. Его неразговорчивость объяснялась не тем, что он был женат, а являлась простым следствием того, что его мозг лишь очень редко порождал мысли, достойные высказывания. Ну, поскольку покойник не способен защищаться, я больше не хочу говорить о нём правду. Моей матери Как раз исполнилось 45 лет. То есть она была в том возрасте, который, кажется, Бальзак считал порой настоящей зрелостью женщины. Она стала собираться в путь к своему фермеру. 3 года будущие супруги вели диалог при помощи писем. Они не надоели друг другу, ибо каждый на перебой рассказывал только о себе. Я имела возможность убедиться в этом по многим письмам, прочитанным мною с разрешения мамы. Несмотря на свой неуклюжий язык и попросту невежество, блаженны люди невежественные, ибо они верят, что знают всё. Висконсинский фермер показал себя в письмах порядочным человеком, так как он всякий раз и мне посылал нежные отеческие приветы. Он, горячо надеялся, что я тоже приеду к нему как по очереди. Мне пришлось однако несколько разочаровать его. Поскольку я не имела ни малейшего желания возвращаться в Америку, а тем более в сельскую местность, откуда все толпами бежали в города. Бегство из деревни в то время как раз входило в моду, и ничем не возможно было помешать ему, разве что построить города в сельской местности. Я была в восторге от Хельсинки и от одного молодого человека, на которого возлагала большие надежды. Впоследствии обнаружилось однако, что наши отношения были лишь поверхностным флиртом, что-то вроде дорожной любви, так и не приведшей ни к чему. Но в то время, когда мать готовилась к отъезду, эти отношения помешали мне уложить чемоданы. А кроме того, игра скоп рекомендовал мне оставаться в Финляндии. Эта страна Вопреки отзывам американских финов, стало казаться мне вполне терпимым и даже довольно привлекательным. Я проводила маму до порта Турку. Расставание было очень грустным. Мы обе плакали, одна пусть другой. Я чувствовала себя круглой сиротой, и гороскоп, словно дорожный посох, был моей единственной опорой в предстоящих скитаниях, но об этом я расскажу дальше.